Глава 9. Якубу, целиком захваченным образом прекрасной пани Климовой, пришлось преодолеть определенную неприязнь, чтобы прийти и проститься с Ольгой, оставившей в его душе после вчерашней встречи ощущение растерянности и грязи. Но он никогда не дал бы ей это понять. Он заставил себя держаться с ней с исключительным тактом, чтобы она и заподозрить не могла, сколь мало наслаждений и радости получил он от их вчерашней любовной близости. Пусть она сохранит об этом самые лучшие воспоминания. Он делал серьёзный вид, ничего не значащие фразы бросал с печальным придыханием, слегка касался её руки, временами гладил по волосам, а когда она засматривала ему в глаза, отвечал — Грустным взглядом. По дороге она предложила ему ещё заскочить куда-нибудь на бокал вина, но Якуб, тяготясь этой последней их встречей, старался по возможности сократить её. «Прощание — слишком печальная вещь. Я не хочу продлевать его», — сказал он. Перед входом в курортное здание он взял её за обе руки и заглянул в самую глубину глаз. Ольга сказала. «Якуб, ты молодец, что приехал. «Вчера был потрясающий вечер. Я рада, что ты наконец перестал играть роль папеньки и стал Якубом. Было по-настоящему здорово. Правда, здорово». Якуб понял, что до неё ничего не доходит. Неужто эта утончённая девушка воспринимает их вчерашнюю близость всего лишь как пустую забаву? Неужто её толкнула к нему чувственность, лишённое чувство, Неужто радостное воспоминание об единственном любовном вечере перевесило печаль прощания на всю оставшуюся жизнь? Он поцеловал ее. Она пожелала ему счастливого пути и повернулась к широким воротам водолечебницы.